Теодор Драйзер. Оплот. Пролог. Пришло время пения птиц, и голос горлицы слышен в нашей земле. Библия. Песнь песней. Здесь и далее примечание переводчика. Я, Солон Барнс, перед Богом и людьми беру в жены бенишую волен, и клянусь с Божьей помощью быть ей любящим и верным мужем, пока смерть не разлучит нас. Я, Бенишия, волен, перед Богом и людьми беру в мужья солона Барнса, и клянусь с Божьей помощью быть ему любящей и верной женой, пока смерть не разлучит нас». Торжественные эти слова прозвучали в подчеркнуто лаконичном интерьере молельного дома общества друзей» Сирич Квакеров что находился в городке под названием Дакла, штат Пенсильвания. Присутствовало около сотни свидетелей, родных и близких жениха и невесты. Была середина недели, солнечное июньское утро. Кончался XIX век. Всякий, кто знаком с историей и традициями квакерства, сразу заметил бы, времена другие, исчезла была прочность связи между членами этой высокодуховной организации Обычаи утратили власть, убеждения ослабли, и нет уж больше в поведении осиянных внутренним светом характерного для них скромного достоинства. Внутренний свет — что иное, как животворящий дух, точнее, постоянное ощущение квакерам присутствия в себе такового, что и означает истинный союз Господа Бога с человеческими существами, чадами его. Даром, что некоторое количество мужчин и женщин явились на торжество в традиционном квакерском платье, и вели себя чинно. Множество остальных гостей были в одежде куда более современной, хотя и всё ещё далёко от того, чтобы называться модной. Мужчины старшего поколения по-прежнему чисто брили подбородки и в большинстве своём придерживались в костюмах простоты, усвоенной от отцов. Сюртук с воротником стойкой и без карманов, широкополая чёрная шляпа. Женщины их ровесницы были в квакерских чепцах без какой-либо отделки, и в строгих чёрных тальмах либо шалях. Платье их представляло собой широкую серую юбку длиной до щиколотки и серый жилиф, оживляемый только беленькой косынкой. Башмаки были тупоносые на плоской подошве. Серые ленточки чипцов из-за своей узости походили скорее на бечёвки. Словом, шик в одежде, как понимаем его мы, отсутствовал, зато не наблюдалось и грубого неумелого подражательства ему однако представители молодого поколения, причем обоих полов, уже весьма далеко зашли в уступках великому духу перемены моды. Дух этот пронизал квакерскую среду и вынудил многих почти совсем позабыть о внешних проявлениях красоты, вдохновляемой изнутри. Впрочем, эти современные квакеры, не обращая внимания на скептицизм нашего в высшей степени материального мира, продолжали алкая помощи и наставлений взывать к Богу, который жил в них в виде внутреннего света. Пусть он покарал меня верую Тем не менее, в отдельных умах росло и стремление к житейским благам, к высокому положению в обществе. Удивительным образом оно не вступало в противоречие с духовным идеалом, что был если не их конечной целью, так целью их отцов. Помимо прочего, это стремление уже привело многих к выводам о традиционной одежде. Она, мол, только создает помехи, а к квакерскому учению отношения не имеет. Не зря ведь и в трудах Джорджа Фокса, основателя квакерской веры, ни слова не найдешь о некой униформе, обязательной для членов общества друзей. Напротив, Джордж Фокс упирал на максимальную простоту платья. Однако вышло так, что этот сугубо практический вопрос немало способствовал ослаблению общества. И вот уже целое правительство и народы, некогда взявшие квакерство себе за ориентир в нашем далеком от совершенства мире, разочаровались в идеях этого учения. Ибо что есть жизнь, как незыбкое равновесие, и к чему столистово стремились на первых порах квакеры, как не к тому, чтобы придать ему устойчивости? Вот что писал Джордж Фокс. «Ныне Господь, в своей неизреченной мощи, явил мне, что каждый человек а сиян животворящим светом Христа. И вот я вижу сей свет во всех людях, и все, которые уверовали и пришли к свету жизни, спасутся и сделаются чадами света. Те же, которые отвергли свет и возненавидели его, те обречены, хотя и мнят себя христианами. Впрочем, идеал, прочувствованный Джорджем Фоксом, столкнулся с рутиной материального мира, где правят страсти и лишения, заботы и неравенства. С самого начала узколобые и малодушные вообще силились постичь идеал. Мечтателям же и поэтам от квакерства он сам дался в руки. Эпоха Джорджа Фокса напоминает эпоху странствий святого Франциска. Многие тогда желали приобщиться к великому идеалу. Но явился искуситель. Под полуденным зноем и бременем насущных забот многие свернули на тропинки не столь тернистые. Для таких людей методы внешние атрибуты вышли на первый план, а дух несоразмерно умолился. Потому и в непритязательном молельном доме, коричневый снаружи, беленый изнутри, он стоял на лужайке, где июньскую травку пронизывали солнечные лучи. Ощущалась девальвация великого идеала. Какой-нибудь достойный муж, посидев, с подобающей чинностью на скамье вставал, прочувствованно говорил о свете, что направляет к совершенству после чего возвращался к своей обычной жизни. Ехал на собственную корабельную верфь или в лавку, где был хозяином, или в банк, в правлении которого числился, или в аналогичное учреждение. Словом, на каком бы поприще не подвязался тот или иной квакер, от упований Фокса в его образе жизни сохранялись только внешние проявления, да и те по минимуму. Такой квакер почти не отличался от обычных людей. Только в кругу семьи да в стенах молельного дома, то есть среди своих, использовал он традиционное обращение на «ты» ко всем и каждому. Что касается обычая не снимать шляпы ни перед кем, включая представителей земной власти, каким нападком подвергались Зетта-квакеры? О нем давно уже не было и помину. Зато танцы, пение, музыка, театр, наряды, книги и картины развлекательного или фривольного содержания — а также всякое накопительство, деньги и активы сверх необходимого, в глаза осуждались всеми друзьями. Однако исключения уже появились и в этой сфере. Многие квакеры, преуспевшие в коммерции, держали дома и книги, и гравюры, и произведения искусства, у них даже звучала музыка. Впрочем, и они, по крайней мере, мысленно оставались просты в обращении и чужды роскошеством. Итак, собрание в молельном доме в то июньское утро отличалось неоднородностью. Между двух полюсов, один из которых представляли собой состоятельные и состоявшиеся родственники невесты, а другой — не столь преуспевшие члены семьи и друзья жениха, наблюдались многочисленные вариации восприятия и воплощения в жизнь квакерских идей. В такой-то среде и провел юность Солон Барнс.